Ошибки. В XX веке появилось такое течение в психологии, как бихевиоризм в котором поведение рассматривается исключительно как реакция на воздействие различных факторов внешней среды. бихевиористы отвергали представление о сознании, о каких-то внутренних процессах не только у животных, но даже и у людей, считая, что любые психологические процессы – это отражение механических воздействий окружающей среды. Если коротко, то этот принцип можно назвать «стимул-реакция». Если сразу после или во время какого-то действия поведение испытуемый получает подкрепление, то поведение будет повторяться. Подкреплением является не только вкусняшка, а также удовлетворение потребностей, получение желаемого. Первое время вторая часть этого высказывания звучала следующим образом. «Если после поведения получает наказание, то поведение будет угасать». Но спустя некоторое время вторую часть про наказание из высказывания убрали, так как для людей или животных с высокой организацией она являлась неоправданной, ведь и сам процесс, при этом неважно позитивный он или негативный, может быть подкреплением, так как уже является каким-либо результатом. Также от второй части высказывания отказались, потому как наказание может прервать поведение, но не повлиять на мотивацию, на желание достичь результата. И испытуемый, в нашем случае собака, попробует повторить это же поведение вновь в прежних или измененных условиях, или чуть другое поведение, но пытаясь достичь того же результата. Я не могу сказать, что являюсь абсолютным последователем бихевиоризма, но на какую-то часть определенно да. Свою деятельность и методики я взяла как минимум два убеждения. Первое мы разобрали выше. Если сразу после или во время какого-то действия поведение испытуемое получает подкрепление, то поведение будет повторяться. Второе – это пробы и ошибки. Основоположники бехевиоризма – такие психологи, как Скиннер, Уотсон, Торндайк, Толман – Провели огромное количество исследований, экспериментов, наблюдений за животными в различных лабораторных условиях. Они выяснили, что научение идет по методу проб и ошибок, и если составлять график процесса, то в этих кривых есть определенная закономерность. Чем больше животное делает проб в ходе эксперимента, тем меньше оно допускает ошибок, и тем быстрее достигает результат, решает задачу во времени в последующих повторениях этого же эксперимента наглядный пример знаменитый проблемный ящик трон дайка в решетчатый короб помещали голодного котика а за пределами этой тюрьмы мисочку с кормом котик видел миску и чувствовал запах еды пытался выбраться из замкнутого пространства для того чтобы выйти ему нужно было надавить лапой на замок чтобы он повернулся на дверце открыв ее Это был самый простой тип щеколды вертушки, когда она перпендикулярна щели двери. Она закрыта, когда щеколду прокручиваешь через надавливание, и она становится параллельно щели, дверь легко открывается. Механизм очень простым кажется для человека, но котику справиться с ним легко, осознанно и в одно движение – это целый процесс. Но Трондайк не дрессировал кота, а поместил его в такие условия, когда кот учился самостоятельно, через большое количество проб и ошибок. Конечно, сначала животное просто делало попытки дотянуться лапой до миски, но она была на значительном расстоянии от прутьев. Чтобы понять это, котик совершал какое-то количество проб, но они не приносили результата, то есть являлись ошибками. Это поведение угасало, оно не приносило результата. Далее котик начинал действовать уже внутри этого ящика, в хаотичном порядке трогал стены, совершал различные движения, пока какой-нибудь из них не открывало замок. Котик получал вознаграждение, возможность освободиться и покушать. Чтобы это случилось, коту также пришлось совершить какое-то количество движений и действий, они являлись ошибками, но в конечном счете привели к результату. Спустя какое-то время этого же кота, вновь голодного, помещали в этот же ящик при аналогичных условиях. И так много раз. трондайк вывел график, в котором отображалось, что каждая последующая серия с одним и тем же котиком первое сокращала время нахождения котика внутри, второе демонстрировало совершение им все меньшего числа ошибок для достижения результата. Если на первую сессию котик тратил около трех минут, то на каждую следующую все меньше и меньше времени, пока не научился выбираться из ящика за три секунды, совершая одно точное движение лапкой. Вывод. Кот учился на своих ошибках, они являются обязательной частью научения. Если интересно, то далее этот ящик усложняли, но постепенно. В эксперимент добавляли по все новые и новые задачи. В итоге получили котиков, которые за считанные секунды или минуты с минимальным количеством ошибок выбирались из сложнейшего лабиринта, в каждой части которого был свой способ открыть отсек. Где-то потянуть за веревку, где-то задвинуть лапой за щелку, где-то надавить и так далее. То есть сама проба может приносить как позитивный, так и негативный результат. В случае, если проба не приносит результата, негативный, отсутствие положительного результата, ее можно назвать ошибкой, но при этом любая данная ошибка будет являться частью научения, если рассматривать ее как пробу. Стараться не допускать ошибок, контролировать процесс, работать с таймингом важно, особенно в начале обучения, когда собака еще не понимает самой сути задачи. Но в большинстве упражнений, чтобы собака эту суть все же действительно уловила, с какого-то момента не нужно пытаться избегать ошибок. Нужно разрешить макроносам совершать их, объяснив при этом невыгодность негативного результата. Если этого не происходит, если владелец чрезмерно сильно страхует питомца и старается выстроить тренинг так, чтобы всегда получалось, а собака не ошибалась, то, во-первых, за результат ответственным всегда становится владелец, и теперь это только его задача. А во-вторых, по принципу проб и ошибок обучение становится несколько односторонним и даже не таким эффективным, как было бы с ошибками. Например, хозяин произносит команду «сидеть», далее по схеме из этой книги должно следовать наведение, и так было все предыдущие 500 повторений, которые в обучении заняли, например, месяц, может, два. Все верно. Но когда мы видим, что собака начала схватывать схему обучения, команды, своих действий, иногда нужно вводить и ошибки, а не страховать собаку, отвечая за ее успешное повторение». Сидеть и с небольшой заминкой добавляем наведение. Если питомец выполнил команду «взрыв похвалы», «срыв собаки» и «выдача вкусняшек». Но если «нет», не нужно добавлять наведение. Необходимо мягко, коротко, слегка расстроенно и настойчиво сказать «нет». Можно даже развести руками и помотать головой, сделать пару шагов, сменив место и еще раз произнести «сидеть», через полсекунды вновь добавив наведение. После выполнения команды спокойно похвалить, отпустить и выдать вкусняшку. Сидеть, возможно, не самый удачный пример, так как именно эту команду собаке учат легко. В данной позиции, как правило, ошибки не требуются и не приходится допускать. Питомцы с удовольствием выполняют эту команду даже без особенного обучения, ведь это физиологически удобная для них поза. Но я дала только схему «пример» на основе команды «сидеть». Если сюда подставить любую другую, более сложную команду, которую теперь вы самостоятельно можете выучить с помощью наведения, то становится понятнее. Например, «кувырок». До этого вы много раз помогали собаке выполнить действия в правильном порядке. Команда «пауза» наведения. Теперь хотим провести собаку через ошибку. «Кувырок» – пауза, во время которой станет понятно, выполняет ли собака команду самостоятельно. Или нет? Если нет, говорим мягко, но требовательно. И протяжно «нет». Немножко расстраиваясь, можно сменить позицию. И еще раз говорим «кувырок», «пауза», «наведение», «похвала», «еда». Вроде как собака учится не выполнять команду, ведь хозяин ее произнес, а питомец не выполнил. Но подобные запланированные ошибки являются частью обучения – питомец начинает понимать, что без выполненного задания не будет Куси. В какой-то момент, в зависимости от сложности команды, собака попробует выполнять ее и без подсказки рукой, без наведения. Лишь бы заработать лакомство, тогда необходимо просто взорваться эмоциями и выдать двойную или тройную дозу подкреплений, после чего закончить тренировку. Но еще раз повторюсь, в начале обучения ошибки действительно не нужны. Они могут появиться тогда, когда собака уже уловила общую суть упражнения. Также не стоит злоупотреблять этой техникой. Необходимо внимательно следить за состоянием питомца, так как повышение возбуждения и уровня фрустрации не слишком положительно влияет на процесс обучения. В данном случае хозяин объясняет невыгодность от невыполненного упражнения, а еще показывает перекладывает ответственность за результат на питомца. Не будешь стараться – ничего не будет. Еще раз напоминаю, что упражнение выглядит вот так. Давай, попробуй сам его выполнить. Нет, не выполнил – ничего не будет. Выполнил – вот тебе огромное количество вознаграждений. Давайте разберем запланированные ошибки для выдержки. Если питомец сомневается и часто делает попытки нарушить выдержку, его лучше провести через ошибки, а не страховать от них выдержка схемы со спокойным окончанием упражнения сидеть шаги от собаки возврат к собаке спокойно да супер браво пойдем со мной пару шагов вместе с питомцем свободно жест на свободу более эмоционально молодец ты супер суперпес бравушки выдача вкус Но во время провокации питомец ошибается и встает за хозяином. «Сидеть!» — шаги от собаки, а она встает с места, нарушая команду «Сидеть!». Хозяин мягким, но требовательным голосом выражает несогласие и даже удивление. «Нет, ты что! Ну-ка, сидеть!» И мишенью возвращает собаку на прежнее место, не выдавая ей кусок. Не выдавая ей кусок, нужно выделить и подчеркнуть два раза, потому что я бы вообще не стала включать эту главу в книгу, если бы не эта фраза, которая здесь самая важная. Я это называю «кормить» или «не кормить за ошибку», а за ошибку кормить, соответственно, не нужно. Если собака ошибается и встает после команды сидеть на любом из этапов выдержки, то мы на это реагируем голосом, возвратом к собаке, чтобы помочь ей вернуться на исходную позицию. Но самая популярная ошибка при этом – это дать кусочек за то, что собака села, ведь работа идет на мишени, и хозяин так привык. Наведение в данном случае, когда нужно поправить собачью ошибку, не должно заканчиваться подкреплением иначе можно сделать ошибку выгодной для собаки если кормить за нее поэтому если питомец ошибся вы возвращаете его с помощью наведения поправить поправляем но кусочек не отдаем сидеть шаги от собаки она встает с места нарушая команду сидеть мягким низким но требовательным голосом ай ай нет одновременно с движением к питомцу наведением возвращаем собаку на прежнее место сидеть Здесь спокойным голосом не слишком эмоционально можно отметить, что да, молодец, вот здесь нужно сидеть. Вновь отходим от собаки на меньшую дистанцию, чем та, с которой она сорвалась. Небольшая пауза, возврат к собаке, сидеть и кусок. Шаги от собаки до того момента, с которого она срывалась. Возврат к собаке, повтор упражнения или его окончание. Таким образом, мы делаем ошибку, невыгодной для питомца, так как освобождение не наступает, и тренировка продолжается, но кусочки при этом собака получает значительно позже, чем могла бы получить без ошибки. Если хозяин покормит за ошибку, то куски собака получит даже раньше, чем если бы она не ошибалась. «Сидеть» — шаги от собаки, она встает с места, нарушая команду «сидеть». Мягким, низким, но требовательным голосом «Ай-яй-яй, нет!» Одновременно с движением к питомцу, наведением возвращаем собаку на прежнее место и за посадку выдаем кусок, ведь она же села. Это ошибочный вариант тренировки. Собаке становится выгодно ошибаться, даже несмотря на то, что хозяин голосом отмечает свое недовольство. Но при этом он идет к собаке, это подкрепление номер один. Он наведением поправляет посадку и выдает кусочек, это основное подкрепление. Так делать не нужно. Бигль, Люпин и Анна Это замечательный, очень умный пес с особенностями развития одной из передних конечностей. Ранее он прошел через большое количество операций, но на данный момент не испытывает болей, ограничений, и я бы сказала, что он не испытывает дискомфорта от того, что не может полноценно пользоваться передней лапой. Во время его активного лечения мы с хозяйкой занимались подводящими для тренинга упражнениями, так как он, как настоящий бегаль, цирял концентрацию уже после пары повторений любого задания, а запахи в новом помещении уносили его в свой беглячий мир. Через пару месяцев тренировок мы получили супер липкую собаку, которая постоянно предлагала хозяйке занятия, а во время перерывов могла спокойно пообщаться с моими собаками, постоянно возвращаясь к хозяйке или самостоятельно предлагая просто полежать рядышком с ней и отдохнуть. Также через пару месяцев от начала наших занятий Люпин полностью восстановился после последней операции на лапе. Поэтому все и так немногочисленные ограничения были окончательно сняты. Мы стали разучивать и более двигательные активные упражнения, различные неудобные для собак позы, например, зайка или бачок. Разучивая бачок в зале, он показывал стабильный результат и уже уловил суть команды, выполнял ее без наведения, с минимальными подсказками, которые иногда давались уже на расстоянии от его носа. Ребята уходили на недельный перерыв, где отрабатывали домашнее задание без меня. Возвращались через неделю на тренировку, а Люпин делал вид, что с такой командой прежде знаком не был. «Бачок? Что такое бачок? Покажи мне, тогда я сделаю». И так было две недели подряд. Первый раз я подумал что это просто совпадение. Ну, так сложились обстоятельства, самочувствие все же что-то еще... Мы восстанавливали навык в зале. Люпин опять начинал выполнять данный трюк только по голосовой команде, без подсказок рук. Анна вновь уходила с домашним заданием, в рамках которого нужно было закрепить и улучшить результат. И снова они возвращались на тренировку с откатом. Люпин слышал бачок делал вид, что вообще не понимает, о чем речь. Приходилось вновь возвращаться к подсказке руками на этап наведения, когда необходимо поднести руку к носу и помочь перевернуться собаке. На второй неделе, как только Люпин вновь показал такой же результат домашней работы, я остановила тренировку и подробно расспросила Анну, как выполнялось задание. Все дело оказалось именно в подходе кормить за ошибку. Люпин, как я уже написала, очень сообразительный пес. Он быстро уловил, как можно получать еду и внимание быстрее, при этом особенно не стараться и не думать. А вот как делать ошибки, тогда хозяйка, во-первых, начинает помогать, во-вторых, еще и кормит раньше. Если раньше ему нужно было подумать и лечь самостоятельно на бочок, подождать и только после этого получить вознаграждение, то сейчас просто нужно было сделать вид, что команда ему непонятна. Тогда хозяйка подойдет, поможет, да еще и кусок за это даст. Зачем вообще тут стараться и думать, если схема получить еду и так работает? За пять минут работы с принципом «не кормим за ошибку» Люпиша быстро вспомнил, как команда выполняется без подсказок, и вновь стал показывать стабильное ее выполнение даже с выдержкой. Правило двух. Ошибка – это часть научения, как уже много раз я писала Периодические ошибки во время обучения можно рассматривать как пробу поведения. А что будет, если я встану с выдержки? Ага, это выгодно, невыгодно для меня. В зависимости от реакции хозяина, а точнее правила «кормить за ошибку». Для начала разучивания поведения, команды, трюка, владельцу нужно постараться организовать условия так, чтобы ошибок действительно не возникало. То есть условно первые 100-300 повторений должны быть всегда успешными. После команды дается наведение, поэтому каждая команда заканчивается выполнением. Но далее начинается этап ухода от наведения, увеличение количества раздражителей, выдержки, смены рабочих мест на различные другие места и поверхности, других усложнений, проходя через которые мы и формируем полностью команду. Если питомец периодически ошибается, а точнее делает пробу, он как бы собирает знания об этой команде поведения – Но при этом после ошибки и ее исправления тренировку нужно выстроить так, чтобы следующее повторение было уже без ошибок, то есть немного облегчить задание. Таким образом, собака как раз и будет улавливать суть задачи. Ошибаюсь – это невыгодно. А если чуть-чуть потерплю, выдержу, то получу подкрепление. Эту формулировку я заключаю в правила двух – После ошибки очень желательно, чтобы подряд не возникло второй такой же, но третий вот уже точно быть никак не должно. Например, питомец ошибся во время провокации, которая заключалась в отходе от собаки на пять шагов. «Сидеть», «три шага от собаки», «возврат к собаке», «спокойно», «да», «супер», «браво», «кусочек», «сидеть», «руки по швам», «пять шагов от собаки», «но питомец ошибается и встает, нарушая команду «сидеть»,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 Кусочек, сидеть, руки по швам, 5 шагов от собаки, возврат к собаке, спокойно, да, супер, браво, продолжение тренировки или ее окончание. Соответственно, всегда после ошибки мы должны облегчить задание и сделать так, чтобы собака на данном упражнении в данных условиях больше не ошибалась некоторое время, объясняя ей выгоду от этого. Облегчать задание нужно сначала примерно в два раза, то есть при работе после ошибки не нужно начинать с самого начала, а попробовать все же усложнения, которые уже получались. Как в примере, ошиблась в дистанции 5 шагов, значит следующее повторение. Предлагаем дистанцию 2-3 шага. Это проще, но не совсем начало занятий с выдержкой. Но важно помнить про правила двух. Если вы облегчили задание, но собака и с ним не справилась, например, вновь ошиблась уже второй раз подряд, и даже с расстояния 2-3 шага, реагируем так же, продолжаем занятие, но создаем такие условия, чтобы третьей ошибки быть не могло, а именно возвращаемся на совсем простой этап. Сидеть. Три шага от собаки. Возврат к собаке. Спокойно. Да, супер, браво. Кусочек. Сидеть.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 Не отходим от собаки. Делаем провокацию очень простой. Например, только качаем корпус назад или просто постоять рядом, опуская руки по шву. Спокойно. Да, супер, браво. Кусочек, сидеть, руки по швам. Еще раз делаем очень простую провокацию, только с откачиванием корпуса. Если все хорошо, то подкрепляем собаку, сидеть, и провокацию чуть посложнее. Например, 2-3 шага. По ситуации продолжаем тренировку вновь до провокации «5 шагов» или заканчиваем тренировку на провокации «2-3 шага». Помним про правило «закончить на хорошем». Вывод следующий. Первое. После ошибки нужно незначительно облегчить задание так, чтобы у собаки получилось выполнить его и получить подкрепление, чтобы второй ошибки не возникло. Второе. Если это не сработало и питомец ошибается во второй раз подряд, то третьей ошибки быть не должно точно, значит задание нужно облегчить очень значительно. А далее уже по ситуации. Восстановить уровень сложности в рамках этой же тренировки или закончить на хорошем, но каком-то незначительном усложнении, прерваться, дать возможность собаке отдохнуть, проанализировать тренинг и условия и вернуться к занятию попозже, вновь постепенно наработав уровень сложности. Провокация. По описанным ранее принципам постепенно вводим последующие провокации на выдержке Ниже будет дан примерный порядок от простого к более сложному. Первое. Шаги от собаки, когда вы к ней лицом, то есть уход на дистанцию происходит лицом к питомцу. Дистанция до 10 шагов. Второе. Только один-два шага от собаки, но на этом расстоянии учим Макроноса оставаться в позиции тогда, когда хозяин вращается на месте, а именно спокойно отворачивает корпус и лицо от питомца, теряет с ним зрительный контакт. Простыми словами, отворачивается спиной на какое-то время. Третье. Шаги от собаки, когда вы к ней спиной, наращивание дистанции до десяти шагов. Команда. Хозяин отвернулся, сделал несколько шагов от питомца до десяти в зависимости от тренировки. Четвертое. Хозяин вновь только лицом к питомцу делает два-три шага от собаки и на этом расстоянии движения руками. Поначалу медленные и простые, но через постепенные усложнения учим питомца не реагировать на хлопки, более резкие махи руками, различные странные движения. Пятое. Хозяин лицом к собаке делает 2-3 шага от нее и на этом расстоянии совершает движение ногами на месте. Поначалу медленные и простые шаги на месте вроде марша, но через постепенные усложнения учим питомца не реагировать на прыжки на месте, прыжки в стороны, более резкие махи ногами. Шестое. Хозяин делает 2-3 шага от собаки, оставаясь к ней лицом и соединяет движение руками и ногами. Седьмое. Соединяем движение руками и ногами на расстоянии от питомца, но когда хозяин не смотрит на собаку, повернулся к ней спиной. Восьмое. Хозяин лицом. Один-два шага от собаки. Отрабатываем приседание Этот пункт обычно дается сложно. Многие собаки хотят изменить свое положение и лечь. Поэтому как помощь на первых повторениях я советую использовать руки, оставляя их наверху, чуть выше уровня носа собаки. Можно даже на первых повторениях держать кусочек в руке, как мишень. Девятое. Соединяем все движения и дистанцию. Начинаем нарабатывать их на расстоянии от собаки. Сначала лицом к питомцу, затем и спиной к нему. Десятое. Два шага от собаки и заходы ей за спину, обход кругом. Этот пункт также дается обычно сложно. Питомец пытается пересаживаться, оставаясь в одной точке, но разворачивая корпус. Я бы посоветовала это отработать, считая такие перемещения корпуса, пусть и в пределах одного места, ошибкой. Уделите этому навыку больше времени, разбив на составляющие. Не сразу заходите за спину, а только делайте пару шагов в бок, возврат, подкрепление вновь пару шагов в бок. Если питомец сдвигается, то мягко реагируйте, но все же это отрицательный маркер. Ой-ой, нет. Вернулись, поправили, еще раз команда и еще раз провокация, возврат, вкусняшка. Так постепенно получится делать полный оборот вокруг собаки. Также здесь на первых повторениях можно как временную помощь использовать подсказку «руку с кормом», которую можно держать над носом, обходя вокруг питомца. Когда вы объясните, что сдвигать корпус не нужно, то можно уйти на большую дистанцию от питомца. Одиннадцатое. Соединяем все провокации – В пунктах, где требуется работать, отвернувшись от питомца, можно использовать зеркало, чтобы моментально увидеть ошибку и среагировать на нее вовремя. По мере тренировок старайтесь добавлять навык выдержки в вашу бытовую жизнь. Например, после прогулки попросить посидеть на коврике перед тем, как отправиться на помывку лап. Или если вы зашли в булочную, то попросить посидеть на входе, пока вы покупаете кофе. Чем меньше пунктов тренировки вы прошли и чем меньше по длительности их закрепляли, тем в быту больше потребуется контроля над собакой и ее подкреплений, возвратов к ней. Но чем больше вы будете заниматься выдержкой как в тренинге, так и в быту, тем быстрее сможете пользоваться этим навыком именно как полноценным умением собаки, когда макроноса можно спокойно оставить на некоторое время для того, чтобы переодеться, отойти, что-то сделать, а питомец будет спокойно сидеть, лежать, ожидая вас. При этом я иногда в быту пользуюсь выдержкой и с поводком, не обязательно его отстегивать. Например, в кофейне, аптеке, если мне нужно оставить собаку сразу на входе, внутри помещения, не снаружи на улице, при этом я постоянно вижу свою собаку, то я даже могу накинуть поводок на какую-то ножку стула или столбика. Собака условно в этот момент привязана, но все равно продолжает пользоваться именно навыком выдержки, ведь она спокойна и знает, что нужно немного подождать, чтобы хозяин вернулся. Пожалуйста, никогда не пользуйтесь выдержкой на поводке или без поводка для того, чтобы оставить собаку на улице или без присмотра. Это очень небезопасно для питомца, его могут украсть, чем-то накормить, напугать, обидеть как прохожие, так и другие собаки». Также не стоит оставлять в помещении на проходе неуверенных в себе собак, которые будут испытывать дискомфорт от того, что хозяин отошел, а незнакомые люди подходят близко, некоторые будут обращать внимание и даже пытаться поговорить с питомцем. Если вы с собакой, то обязательно учитывайте ее в планах, если параллельно прогулке вы хотели совершить еще какие-то покупки. Если это не док-френдли место и туда нельзя с питомцами, то лучше отказаться от посещения и зайти в другой раз, без собаки. Если это какое-то не сильно шумное место, а питомец уверен в себе и не склонен к тревоге, то его можно оставить сразу же на входе, внутри помещения, при условии, что вы постоянно будете его видеть. Я так делаю, например, в небольших помещениях по типу аптеки. При этом, если я зашла и оценила, что не могу посадить собаку на выдержку из-за особенностей помещения, например, мне будет не видно питомца или он займет собой проход, то я изменю планы и маршрут прогулки, зайду за покупками в другой раз или в другой магазин. Градации ошибок. Работая над выдержкой, вы постоянно будете объяснять собаке, что «ты должна остаться на одном месте, я отойду, но вернусь», и тогда ты получишь подкрепление. Если питомец ошибается и нарушает выдержку, то вы объясняете противоположную задачу. Это невыгодно для тебя, так как выдержку придется продолжить, но тогда и подкрепление ты получишь позже. Также мы разобрали, что ошибки являются частью обучения. Не стоит специально собаку провоцировать на них, но сильно страховать от них тоже не нужно. Вот вы тренируете выдержку, все хорошо, но в какой-то момент питомец ошибается и встает, ну или ложится, при этом он остается в пределах того же самого места, он не терял концентрации на вас и продолжает быть заинтересован в тренинге. Или другой вариант ошибки – Собака встала и успела уйти с места, но она стремится к вам, ей сложно дается дистанция с хозяином. Третий вариант. Собака встала с места и покинула тренировку. Это все разные градации ошибок, и, конечно, здесь необходимо подумать, почему так произошло, и выстроить следующий подход, учитывая сложившуюся ситуацию. Но эту главу я бы хотела посвятить тому, что на разный тип ошибок должна быть и разная реакция хозяина. Все ошибки во время выдержки я делю на два типа. Первое. Собаку можно поправить в одно движение. Второе. Собаку нельзя поправить в одно движение. Собаку можно поправить в одно движение. Сюда относятся небольшие помарки, потери концентрации на хозяине, незначительные сдвиги, изменения положения, при которых питомец остался на месте или в тренинге. На подобные ошибки требуется небольшая и достаточно спокойная по эмоциям реакция со стороны владельца в момент ошибки. Далее следует возврат к собаке, если необходимо, и помощь в принятии прежнего положения тела. Например, это была выдержка в положении сидеть, а питомец во время работы встал. а не а, возврат. Одним движением руки управляем собаку, поднимая кусочек наверх. Собака также в одно движение садится, но не пересаживается при этом, не меняет место, а только поправляется в позиции. Да, молодец. Уход, возврат. Если все хорошо, то в вкуся. Собаку нельзя поправить в одно движение. Если питомец не только встал, но и успел сделать шаг, то в одно движение его поправить уже нельзя, ведь тогда собака сядет не на прежнее место, а на другое. Если ошибка повторится несколько раз, то собака значительно поменяет место выдержки, что является нежелательным. Если вопрос одного сантиметра, то, конечно, это относится к первому типу ошибок. Если собака успела сделать пару шагов, то уже второй. Голосом вы отмечаете ошибку моментально, то есть не в тот момент, когда питомец оказался уже возле вас или в процессе движения, а в тот момент, когда он встал, оправить физически может получиться с небольшой задержкой, так как вы двигаетесь к собаке. Будете вы реагировать мягко или более требовательно, зависит от контекста тренировки. Если видно, что собака старается, но ей сложно, необходимо быть терпимее. Если видно, что собака ошибается, потому что делает проверку, или потому что отвлеклась, то ваша реакция может быть более требовательна, но не нужно грубить, разговаривать с салдафонским голосом и пугать питомца, это ни к чему. Важно сделать тренировку все же более простой и интересной для собаки, наращивая усложнение постепенно. На место в одно движение вернуть собаку не получится, поэтому здесь при возврате к питомцу необходимо вернуть его на прежнее место на мишени. Ай, нет, поставили собаку на мишень, через полукруг вернули на прежнее место, сидеть, да, хорошо, отошли, вернулись, если все хорошо, дали вкусю. Через полукруг обозначает, что не нужно пихать собаку в нос, заставляя ее делать шаги назад. Хотя, если получаются осознанные шаги назад, то в целом так сделать можно. Но обычно собаки от такого толчка в нос сутуливаются, искривляются, им становится дискомфортно как физически, так и морально. А еще что важно, они просто не понимают, что нужно сделать. Развивать задние конечности нужно отдельными тренировками, обучая питомца их координации и отшагиваниям. При занятиях с выдержкой, с ошибками, с выдачей вкусняшек, с наведением при возврате на место, рекомендую работать разными руками, а не только ведущей. Если работать, например, только правой рукой, то собака начнет немного косить при ожидании, слишком часто и много смотреть на правую руку и так далее. Поэтому во время любой работы рекомендована постоянная смена рабочих рук. Нюансов на тренировке выдержки так много, что рекомендую их все выписать для себя тезисно в отдельный блокнот.